Глава пятнадцатая Примерно через пару часов мне удалось привести в чувство тюленя. Правда, для этого пришлось каждые пятнадцать минут поливать водой из озера. Как раз, когда я останавливался, чтобы передохнуть от гребли, я с большим удовольствием плескал на него воду. В конце концов, счастье мне улыбнулось. К тому моменту под ним уже собралось небольшое озеро. Федя заревел, как раненый медведь, сел и с удивлением посмотрел по сторонам, пытаясь сообразить, где он находится. Наконец он сфокусировал взгляд на мне и спросил. — Привет, фасан. Уже пора обратно? — Надо же, узнал. Давно уже пора. — -а, а, Остров где? — По ответь себе сам что-нибудь. же разговаривать с тобой не хочется. Он похлопал глазами и спохватился. «Ох, ё-моё! Это ты сам сюда догрёб, что ли? Извини, пацан, там что-то такое случилось на острове этом проклятом. Мне вдруг так легко стало, что я от радости выпил всё и временную норму не рассчитал». «Надо же, у тебя ещё и временная норма есть, оказывается. Профессионал хренов». «Ну а то. Не первый год живу». Он помассировал свои виски и с тоской спросил. «Слушай, а у тебя еще водки нету? Мне бы поправиться немного не мешало». «Вот что с ним сделать, засранцем? Даже заклинание против него не применишь никакое. Если бы он от этого протрезвел, тогда другое дело, но ну, а так...» «Тюрень, ты случайно не знаешь, почему? Мне очень хочется тебя сейчас утопить». Вот прямо распирает». «Ясное дело», — кивнул он и тяжело вздохнул. «Ладно, слезай, свесел. Дальше я сам». «Сумеешь?» «Можешь не сомневаться. Не первый год живу, говорю же». Каким-то чудом мне удалось держаться чтобы не сказать ему все подходящие случаю слова, которые вдруг разом всплыли в моей памяти. К моему удивлению, грести у него получалось. Не так быстро, как утром, но все-таки. Это уже был большой успех. Я до последнего сомневался, что мне не придется вновь взяться за весло. Кстати, оказалось, что по ходу движения я немного отклонился от курса, так что пришлось сделать небольшой крюк. В результате на пристани мы оказались уже к тому моменту, когда солнце закатилось за горизонт. Когда я выбирался из лодки, меня уже даже трофейные магические кристаллы не радовали. Хотелось поскорее добраться домой, сходить в душ и завалиться спать. — Договаривались же двести, — хмуро пробубнил Федя тюлень, когда я сунул ему стольник. — Скажи спасибо, что я это даю. Вообще хотел тебе без денег оставить. За обратную дорогу я с тебя высчитал. — Так я, я ж того, — насупился он. — А за моральный ущерб, — спросил я. — Я такие вещи дорого оцениваю. Он еще немного пошмыгал носом, и на том мы с ним расстались. Жаль, что прямо на пристань такси нельзя было вызвать. Не ездили они сюда. Пришлось тащиться до первой улицы, а ноги не слушались. Такое ощущение, что я ими тоже греб. Но хоть дома никто не мешал мне действовать по заранее подготовленному плану. Отказавшись от ужина, я выкупался, забрался под одеяло и сразу же заснул. Вообще-то я хотел на следующий день отправиться в тени-дом, но пришлось немного изменить свои планы. Наутро у меня все тело болело, будто меня накануне пытали, поэтому я взял выходной. Целый день не выходил из дома, а только и делал, что смотрел телек, валялся в постели и лопал вкусняшки, которых у деда всегда было заготовлено для меня в достатке. Зато на следующий день я проснулся ни свет ни заря с желанием поскорее чем-нибудь заняться. Как оказалось, отлеживать бока невероятно скучно, но полезно. Чувствовал-то я себя на удивление хорошо. Настроение было просто прекрасным. Что говорить, если я даже Шапура Мудрого встретил радостно и запретил ему валиться на землю каждый раз, как он меня видит. К этому времени возле тени дома осталась лишь одна хибара, принадлежавшая жрецу. Остальные Хорнборн разобрал, как я его и просил. Пообещав гному и ведьме, что обязательно попьем чай после моего возвращения из Лаламура, я решил не задерживаться и сразу заняться делом, ради которого в этот раз сюда приехал. Лакримоза снабдила жреца несколькими банками с вареньем а я от своих щедрот подарил ему несколько эликсиров в качестве дополнительной рекламы. Хотя это было и необязательно. Все то время, пока мы добирались до дворца Тана Таммона, он только и делал, что рассказывал мне, как было бы здорово, если бы мы наладили поставку эликсиров к нему на родину. На этот раз во дворце мы оказались ночью, поэтому Тану Таммона пришлось будить. Узнав, почему ему не дали нормально поспать, повелитель тут же устроил во дворце небольшой переполох, и вскоре в его тронный зал набилось человек тридцать. Заспанные, с осоловевшими лицами, они таращились на меня и Хорнборна, пытаясь понять, кто мы такие и почему из-за нас Танутамон устроил весь этот кипиш. Судя по их выражениям лиц, поначалу получалось не очень хорошо но спустя несколько минут до них начала доходить суть дела. Настроение в тронном зале сразу же изменилось с тревожного на радостное. На лицах стали появляться улыбки, и вскоре все начали ожесточенно спорить, кого со мной посылать третьим и какие гадости написать на этот раз в божественном свитке гнева. Для начала я сузил круг вопросов до одного и сказал, что «Хрена с двоим!» а не божественный свиток с оскорблениями. И вообще, приличные люди так вопросы не решают. После этого дело пошло намного легче. Они перестали орать, пытаясь перекричать друг друга, чтобы донести до повелителя совет с лучшим ругательством, и перешли к новой ржугне. Им казалось, что тот, кто пойдет со мной, фактически самоубийца, и поэтому начали советовать Танутамону своих самых злостных врагов то есть друг друга. Диалог получился горячим и вызвал большой интерес. Сначала они просто орали, а затем дело переросло в ожесточенную рукопашную схватку. Слышались жалобные стоны, шлепки и страшные проклятия, которых я раньше и не слышал никогда. «Давно не видел хорошей драки», — радостно сообщил мне Дориан. «Смотри, он ему клок волос выдрал. Видел?» «А вон тот укусил того за пятку! Здорово!» Вскоре соперники начали выдыхаться. Я попросил Хорнборна растащить самых упорных, а то Тонатамон сказал, что если все не успокоятся, то всех немедленно упекут в тюрьму, а утром он пригласит для беседы с ними палача. Насколько я понял, здесь было две противоборствующих стороны. Сейчас они стояли друг напротив друга и посылали в своих врагов убийственные взгляды. Когда наступила тишина, повелитель вновь взял слово и сказал, что с нами должен пойти самый преданный Лаламуру человек, мудрейший и способный отдать жизнь во благо мира и спокойствия. После этих слов среди враждующих сторон наступило временное единение. Обиды были забыты, и совместными усилиями из-за трона выволокли Шапура Мудрого, который все это время там отсиживался. «Вот он где. А я-то думал, куда он подевался!» — обрадовался Хорнборн. «Так привык к нему за последнее время». Вот только сам жрец, судя по всему, был не очень рад, что он вдруг нашелся. «О, великий Танутамон!» да — хлопнулся он на колени перед повелителем. Я не достоин такой великой чести, как отправляться на последнюю битву в Компании Спасителя. Уверен, что вы легко найдете более подходящего кандидата. В этом зале сейчас собралось так много благородных и почтенных людей». После его слов собравшиеся почтенные люди недовольно загудели. Судя по всему, им не очень понравились слова жреца. «Да брось, Шапур. «Кто, если не ты, достойнее тебя не найти?» — сказал Тонатамон и пожал плечами. «Ты же среди нас самый мудрый, в конце концов. Тем более до этого ты никогда раньше не боялся ходить в гости к Тахосу Проклятому. Что вдруг с тобой случилось? Почему ты весь стрясешься от страха?» «До этого же были обычные дипломатические визиты», — жалобно проблеял жрец. «А теперь...» «Перестань!» — махнул рукой повелитель. — Я уверен, ты станешь достойным спутником спасителю. Да и потом. Только у тебя есть опыт общения и с Тахосом, и со спасителем. Так что мне остается только пожелать тебе удачи. — Не волнуйся, Шапур, я о тебе позабочусь, — пообещал гном, одним движением поднял его с колен и поставил на ноги. — Буду за тобой присматривать, как за своим лучшим другом. На жреца было жалко смотреть, поэтому я решил его немного приободрить. Отвел в сторонку и шепнул. с проявленную тобой смелость я сделаю тебя доверенным лицом в наших будущих торговых делах. Я думаю, тебе не нужно долго разъяснять, что это значит». Судя по тому, что через несколько секунд лицо Шапура расплылось в широкой улыбке, он и в самом деле был довольно мудрым человеком. Сразу сообразил, какие перспективы открываются перед ним после моих слов. Ну, если ему удастся вернуться от Тахоса Проклятого целым и невредимым, разумеется. — Я готов! — решительно сообщил он Танутамону. — Спаситель нашел нужные слова, что воодушевили меня. — Надо же! — удивился повелитель Мне тоже интересно было бы послушать. Может быть, и я чему-нибудь научился бы после этого. — Не думаю, — сказал я. — Обычные в таких случаях слова. Отступать некуда, во славу повелителя, ну и всякое такое. — Да? — с сомнением спросил Танутамон. — Ну ладно. Видимо, ты умеешь вкладывать в них особый смысл. У меня так не получается. Всегда найдется пара-тройка умников, которых приходится лбить по чтобы они, наконец, начали выполнять свои обязанности». После того, как все формальности были соблюдены, и наступила полная ясность, дело пошло быстрее. Всей делегации мы спустились в один из подвалов дворца, где и в самом деле был открыт портал. Ярко-зеленого цвета он выглядел очень нарядно на фоне темно-коричневых стен. Вокруг портала замерли по стойке Смирна с пару десятков воинов, которые стояли как статуи. Судя по их оторопевшим лицам, такое случилось впервые в их жизни, чтобы прямо посреди ночи к ним пожаловала толпа знати во главе с самим Танутамоном. Повелитель Лаламура завел торжественную речь по случаю нашего отправления на, как он сказал, последнюю и решительную битву, которую я прервал минут через пять. Судя по тому, что он начал припоминать все обиды, которые нанёс Тахос за множество лет ему и его предкам, это могло продолжаться довольно долго. Не могу же я до утра его слушать. Так что я попросил не поминать нас лихом, и если долго не будет, послать кого-нибудь узнать, не случилось ли чего. Он пообещал, что так и будет. Врёт, понятное дело. Под заунывную песнь, которую нам начали петь на прощание, Мы дружно вступили в портал и через несколько секунд оказались в аналогичной комнате. Только теперь уже нас встречали скелеты и какой-то тип в черной мантии. «Именем Тахоса сложить оружие, если вам дорога жизнь!» — первым делом потребовал он. Для начала я на всякий случай переподчинил себе скелетов, затем призвал парочку своих, чем немало удивил незнакомца. «Ты кто такой?» Заорал он, и в этот момент гном стукнул его по башке. «Молодец, Хорнборн, правильно сделал», — сказал я, глядя на севшего на землю человека. «Какой-то он слишком нервный, мало ли что ему в голову прийти могло. Еще вдруг заклинаниями кидаться начнет». Я посмотрел на Шапура, которая стояла рядом со мной, и смотрел на лежащего на полу парня вытаращенными глазами. «Что ты наделал?» — истерично спросил он у гнома. «Убивать смотрителей портала не положено. Нам нужно немедленно уходить отсюда, пока Тахос не узнал об этом, или скелеты нас не прикончили. Вы видите, их становится больше». «Не прикончат, не ной, сказал я и хлопнул его по плечу. «А скелеты наши уже, так что ничего они тебе не сделают. Этих двоих, кстати, тоже я призвал». а — прохрипел он, и его вдруг зашатало. «Блин!» Но вот только мне не хватало, чтобы он еще в обморок здесь упал». Хорнборн схватил его под руку, и как раз вовремя, судя по поплывшему взгляду жреца, он в самом деле собирался присоединиться к этому типу в черной мантии. «Что с тобой, Шапур?» — встревоженно спросил Хорнборн. «Ты вроде как падать собрался. Странно. Тебя же никто не бил или что-то прозевал». «Ты слышал?» «Спаситель сказал, что скелеты теперь его...» — прохрипел жрец, вновь взяв себя в руки. «Само собой, а то как же? Это же Макс Дориан. Он и не такие штуки умеет откалывать». «Значит, он...» «Слушай, Шапур, ты на это не обращай внимания», — посоветовал я ему. «Я много чего могу такого всякого разного. Лучше скажи, куда нам идти, знаешь? Или придется ждать, пока этот вот смотритель портала в чувство придет?» — Знаю, — кивнул жрец и с тревогой посмотрел на окруживших нас скелетов. — Да не бойся ты их, я же тебе сказал, что они уже мои. Давай, топай, время-то идет, не буду же я здесь вечно торчать. Хорнборн, бери этого парня под мышку. Шапур пошел вперед, но мы вместе со скелетами двинулись следом. Могу ошибаться, но мне показалось, что этот дворец был в точности таким же, как и у Танутамона. Только там все было песочных цветов с украплениями синего и золотого, а здесь все черное, хоть глаз выкали. Пока мы проходили первый этаж, к нам присоединились еще несколько скелетов. Но осмотритель портала пришел в себя и начал мычать. Я решил, что будет полезным взять небольшую паузу и перекинуться с ним несколькими словами. Чтобы он вник в суть того, что я говорю, мне пришлось трижды объяснять ему одно и то же. Может быть, потребовалось бы еще несколько попыток, но мне это надоело. Я сказал, что если он не начнет меня слушать и снова пропустит мои слова мимо ушей, то я попрошу Хорнборна стукнуть его еще разок. Только теперь, чтобы он очнулся лишь через сутки. После этого смотритель начал проявлять ко мне значительно больше интерес и старался ловить каждое мое слово. На этот раз мне понадобилось всего несколько минут чтобы он понял меня и выслушал правила игры. Во-первых, он спокойно идет с нами в гости к Тахосу и не откалывает по пути каких-нибудь номеров, за которые придется его убить. Во-вторых, если на нас кто-нибудь начнет кидаться, то объясняет всем встречным, что мы друзья и пришли с добрыми намерениями. Обычный дипломатический визит, ничего больше. В-третьих, Если ему втемяшится в голову мысль, что он сможет со мной совладать, я его сразу же прикончу. «Ну что скажешь, незнакомец? Как будто ничего сложного. Как думаешь?» «Вроде бы», — кивнул он после некоторых раздумий. «А если меня потом убьет мой повелитель?» «За то, что придешь вместе с нами?» — уточнил я. «За это переживать не стоит. Скорее наградит. Потом». После того, как мы с ним побеседуем, к тому же я ведь и в самом деле не желаю ему зла. Спаситель, и я, я думаю, проблеял жрец. Шапор помолчи. Я скажу, когда тебе нужно будет говорить. Он захлопнул рот, а я вновь вернулся к незнакомцу. Так каким будет твое решение? Он посмотрел на меня, затем на Хорнборна, который склонился над ним с жутковатой улыбкой и кивнул. Хорошо. «Пойдем к повелителю вместе, если ты и в самом деле специально прибыл, чтобы помочь нам прекратить давнюю вражду». «Можешь в этом не сомневаться», — я кивнул в сторону гнома. «Посмотри на моего друга. Разве ты увидел кого-то подобного в вашем мире?» «Не решительно замотал головой смотритель портала. «У нас таких нет. Но вот видишь, были бы мы злыми, он бы давно уже тебя сожрал». Для него это расплюнуть. «Если Макс Дориан попросит», — сказал Хорнборн, поднял его за шиворот с блестящего черного пола, хлопнул по плечу и скомандовал. «Вперед!» Незнакомец засеменел по коридору, а следом за ним пошел Шапур, который изо всех сил старался держаться подальше от скелетов, которые в качестве моей свиты клацали костями по полу. «Слушай, Дориан, тебе не кажется, что походки у них похожи? спросил я, глядя на шапура-смотрителя. Хмм. Да, что-то такое есть. Да, ну там он в прошлый раз говорил, что у них с Тахосом общие предки. Мне кажется, это касается не только их двоих. Очень может быть. Дворцовая жизнь полна загадок, мой мальчик. Ты знаешь, когда я Ну ладно, хватит, Мор. Давай в другой раз. Попросил я его и посмотрел на следующих за нами скелетов и махнул им рукой. «Не отстаём, ребятки! Клацаем быстрее! Взяли моду тащиться, как дохляки какие-то!»